Глава двенадцатая. «Праздничная грусть. Руби». Рождество пришлось на понедельник. А за день до него сестричка Бетта не притащила тощую елку высотой меньше полутора метров. И мы все ее наряжали бумажными украшениями и гирляндами из хлопьев и попкорна. Шеми Рождество не отмечал, но я все равно представила себе, как провожу праздник с ним. Яйцо между нами, мы зажигаем гирлянду на собственной елке и целуемся под омелой. Потом я сразу же прогнала эту картину из головы. «Где бы мы праздновали? Подворотни?» Я гадала, что делает Нине. Неужасно ужасно хотелось выпить хоть глоток «Эг-нога», который она делала каждый год, и съесть хоть кусочек ветчины с ананасами фирменного блюда тети Мари. Я даже по Ине скучала, по звуку ее смеха и потому, тому, какой мягкий у нее голос, когда она в хорошем настроении. Не падать духом было сложно. Депрессия охватила весь дом. Ларета двигалась как автомат, и ее тяжкая печаль наполняла нашу комнату. На вечерней молитве мать Маргарет рассказала нам историю рождения Иисуса. Мы спели, не Влад несколько рождественских гимнов, и нам выдали перед по два печенья. Лоретта отдала свое печенье мне. На следующее утро, когда мы проснулись, мать Маргарет вручила каждой из нас по маленькой коробочке, завернутой в оберточную бумагу. Внутри была цепочка из фальшивого золота с крестиком. Лоретта уронила свою цепочку на пол и тяжело побрела к стулу, стоявшему в углу. Кухонная сестра Кэтлин приготовила на ужин сухую индейку с традиционным гарниром, а на сладкое у нас было мороженое из морожного я вспомнила про Шими и про то, как мы слушали рок-н-ролл на музыкальном автомате. Если бы не тот день, я бы, наверное, сюда не попала. Была бы дома со своей настоящей семьей. Теперь на чердаке не осталось ни Бабблс, ни Джорджия Мэй, только мы с Лореттой. Но она так погрузилась в тоску, что мне казалось, что я одна. Следующую субботу мы были на кухне, шелушили стручковую фасоль, и тут у Лоретты начались схватки. Дело шло быстро, и к тому времени, как мать Маргарет позвала всю ту же высокую медсестру, Ребенок, кажется, почти вылез. Через несколько часов мне разрешили навестить Лоретту и принести ей ужин. Она была в той же задней комнате, где рожала Джорджия и Мэй, и когда я в перевалку зашла туда, я не могла не вспомнить, как держали Джорджию и Мэй, чтобы отобрать у нее ребенка. «Он похож на Ракера», — сказала Лоретта и подняла малыша, чтобы не было видно. «Он красивый», — отозвалась я, — «и это была правда. Он спал, укутанный в голубое одеяльце, и похож был на маленького Херувима». «Вот бы мама была тут», — произнесла Ларетта со слезами. «Почему мы должны проходить через это в одиночку? Так нечестно». «Все будет хорошо», — прошептала я, наклонившись к ней. «Не будет. Я понимаю, почему Баблс убежала. Хотела бы я сделать то же самое». Она прижала ребенка к груди, и все ее тело затряслось от слез. Ракеру не хватило совести хотя бы на письма мои ответить. Я ничего не могла поделать, кроме как поглаживать ее по бедру и снова и снова повторять, что все будет хорошо» но не уверена, что она меня услышала. Потом я вспомнила послушанный разговор. Когда я тут помогала Джорджи и мы, я слышала, как мать Маргарет сказала, что твой малыш попадет в семью доктора. О нем хорошо позаботится, Лоретта. У него будет хорошая жизнь. Она чуть-чуть развеселилась, но потом посмотрела на своего крошечного сына и взвыла.